Глава 6. В тот же вечер в выпуске общенациональных новостей подробно рассказали о новых жертвах волков в меркантуре. «Гад, оставили бы они нас в покое», — угрюмо пробручал Лоуренс. Кроме всего прочего, теперь говорили уже не о волках, а об одном волке из меркантуры. Ему был посвящен репортаж в начале выпуска, эмоциональный и более насыщенный, чем предыдущие. Журналисты нагнетали страх и ненависть. В котле булькала неаппетитная смесь ужаса и сладострастия, сдобренная пучком других похожих чувств. Репортеры с удовольствием смаковали подробности кровавой драмы, в деталях описывали могучего хищника, неуловимый, безжалостный, а главное громадный. Прежде всего, благодаря этому неуклонно рос интерес телезрителей всей страны к так называемому меркантурскому зверю. Он был великаном, то есть представлял собой нечто из ряда вон выходящее, исключение из правила, значит, его следовало причислить к огорте дьявола. Наконец-то посчастливилось найти исчадье ада в волчьем обличье, и ни за что на свете журналисты не отказались бы от такой темы. Не совсем не нравится, что Сюзанна пустила к себе на ферму журналистов, сказала Камила. Они сами приперлись». Вот теперь начнется побоище, и никто это не остановит. В меркантуре они его не найдут. Ты думаешь, он обосновался где-то в другом месте? Уверен, он не остается подолгу на одном месте. Может, это его брат. Камила выключил телевизор, взглянула на Лоуренса. О ком ты говоришь? О брате Сибелиуса. В помете их было пятеро. Две самки, Ливия-Октавия, и три самца. Сибериус порции хромой и младший крас плешивый. «Большой?» «Наверное, когда вырос, стал очень крупным. Взрослым его не видели. Мне о нем Мерсье напомнил». «Он знает, где теперь крас?» «Не может найти. Во время гона они часто меняют территорию. Могут за ночь уйти на три десятка километров. Погоди, мне Мерсье дал его фото. Он там еще маленький». Лоуренс встал, порылся в рюкзаке. «Черт, волшет!» — выругался он. «Я забыл его у толстухи».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 Когда они приехали в Экар, камилла попросила ведро и тряпку и оставила Лоуренса на растерзание Сюзанне и Салиману, который предложил ему на выбор травяной чай или рюмку водки. «Водки», — ответил Лоуренс. камилла увидела, что он всячески старается сесть как можно дальше от Сюзанны в конце длинного стола, откручивая старые гайки на сточной трубе в уборной Камила размышляла над тем, можно ли приучить Лоуренса хотя бы говорить спасибо, просто спасибо. Не то чтобы он вел себя по-хамски, но и любезным его никто бы не назвал. Регулярное общение с Гризли не способствует учтивости и сердечности. Это несколько смущало Камилу, даже когда он оказывался в компании такой грубой женщины, как Сюзанна. Но Камила не любила поучать «не бери в голову», — подумала она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 Комиссару не раз приходилось слышать, как жертвы описывают тех, кто на них напал. Огромного роста. Рожа зверская. Кулачище, как кувалды. А потом преступника задерживали, и к глубокому разочарованию пострадавшего гигант оказывался самым обычным чедушным мужичком. Проработав 25 лет в полиции, Адамберг взял за правило опасаться обыкновенных, ничем не примечательных людей и скорее доверял верзилам или уродам,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 Прекрасно. Она живет своей жизнью, и ему на это наплевать. Ему просто интересно, она или не она появлялась в кадре там у Платана в Сен-Виктори. За 15 минут до полуночи опять показали выпуск новостей. Овцы, фермер, снова овца, площадь в деревне. Адамберг наклонился к экрану. Да, вполне вероятно это она, его Камила, до которой ему нет дела, о которой он постоянно думает. С таким же успехом это могла быть любая другая из миллиона похожих девушек. Он больше ничего не разглядел, за исключением рослого светловолосого парня рядом с ней. Такие, как он, сильные, ловкие, обаятельные, созданы для приключений. Они кладут руку на плечо женщины так, как будто им подвластен весь мир. А рука того типа на экране как раз лежала на плече девушки в сапогах. Адамберг снова опустился в кресло. Он не принадлежал к числу тех, кто создан для приключений. Он был невысок ростом и уже не молод, и волосы у него были вовсе не светлые. И он не считал, что ему подвластен весь мир. В общем, все у него не так, как у того блондина. Они во всем противоположны. И какой же вывод из этого можно сделать? А такое, что все эти годы Камила любила высоких, светловолосых парней, совершенно ему незнакомых. За эти годы у него сменилось множество женщин, притом совершенно разных, однако все они, надо отметить, отличались одним неоспоримым преимуществом перед Камилой. Они не носили дурацкие кожаные сапоги. Эти женщины предпочитали нормальную женскую обувь. Ну что ж, у тебя своя жизнь, у меня своя. Адамберга беспокоило не то, что рядом с Камилой этот молодой блондин, а то, что она обосновалась в Сен-Виктории.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 Следовательно, есть еще и тарелки, и приборы, и кастрюли, и настольная лампа, а может даже, и это совсем уже плохо, ковер. Да, две чашки, большие, простые, удобные и тоже отмытые до идеальной чистоты. Адамберг почувствовал, что засыпает. Он поднялся, выключил телевизор, свет и пошел в ванную. Две простые, сверкающие чистотой чашки, а в них простой нормальный кофе.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 С ним такое порой случалось, он иногда думал об этой девушке, ему было приятно о ней думать, просто так. Это как выйти из дому, куда-то отправиться, что-то увидеть и узнать, привести в порядок голову. Это как установить декорации всего лишь на один спектакль. Спектакль под названием «Женщина в пути». Адамберг собрал воедино свои разрозненные мысли и направил их в привычное русло. Камила снова была в пути.